Глава 84. Ультиматум. Тайлерис. «Мне было безумно стыдно перед Кристиной и парнями. Жена только-только вернулась к нам, она плохо себя чувствует и из-за беременности нуждается в особо бережном отношении и отдыхе от потрясений. на тут на тебя приглашение от моих родителей на семейный праздник. Как же это не кстати. Еще и догерти где-то бегает непойманный. И ведь не откажешься иначе это будет воспринято как чудовищное оскорбление. В том, что записка с приглашением была именно от моей мамы, я не сомневался. Ее обманчиво ласковый тон, за которым скрывалась железная непререкаемость, было невозможно подделать. Мало кто догадывался, но моя матушка с виду безобидный, хрупкий цветочек с глазами трепетной лани держала под каблуком не только трех своих мужей, но и всех ближайших родственников. Иногда мне казалось, что Рейд именно поэтому подсел на наркотики. Это был его своего рода бунт, чтобы освободиться от материнского контроля. А я по этой же причине покинул клан при первой возможности, едва достигнув совершеннолетия, когда в наше поселение пришли набирать рекрутов в императорскую армию. Сначала меня зачислили в пехоту, но довольно быстро перевели в разведку. И весь мой дальнейший карьерный рост матушка воспринимала как своё личное достижение на ниве воспитательной деятельности. Мол, вон, какого сына вырастила. Правда, Райт регулярно портил ей репутацию отличной матери, за что и выслушивал каждый день по нескольку раз, какой он плохой и какой Тайлерис хороший. Уверен, что мама неосознанно настраивала моего брата против меня, постоянно сравнивая нас. Разумеется, не в его пользу. И то, что в итоге Райт предал меня, сдав врагам за символическую плату, было в какой-то мере закономерно и не сильно меня удивило. Меня пленили, пытали, лишили голоса и собирались ослепить. Но, как говорится, все в прошлом. И все к лучшему. Где сейчас брат и чем занимается, я не знаю. А вчерашний самый главный враг, император Севера Димитриан, скоро станет моим ближайшим родственником с которым я буду делить свою жену. Жизнь – воистину непредсказуемая штука. Даниэль Когда Вальдис проскользнул в ванную вслед за Кристиной, мы с Тайлересом не стали его останавливать. Признаться, завидовали ему в этот момент жутко, понимая, что такое уединение неминуемо обернется лосками и обоюдным удовольствием. Но Вальдису это было нужнее, чем нам, ведь он сильнее всех переживал после похищения жены. Сейчас ему жизненно необходимо скинуть напряжение и на физическом уровне ощутить, что Кристина снова с ним. Когда несколько минут спустя мы услышали тихие стоны генерала, а вскоре и сладкие вскрики нашей девочки, то понимающие переглянулись. И как же нам хотелось к ним присоединиться. «Стоять, мальки, не рыпаться!» — решительно заявил Кей, окинув нас внимательным взглядом. «Не надо им мешать!» соскочив с кровати на пол, он из кота превратился в рыжего парня и спокойно натянул штаны. «Лучше расскажите последние новости. Что с догерте. Тайс собрался было ему ответить, но не успел. Как раз в этот момент в дверь постучали, и после разрешения войти один из наших солдат гарнизона, молоденький эльф, всунул ему в руку светящийся конверт, на котором было написано «Нашему тигрюшеньке и его семье от любящих родителей». Судя по интенсивности свечения, это письмо пришло через срочный почтовый портал, и на его быструю доставку было потрачено немало магии. Тайсник сразу же, едва прочитав надпись на конверте. Наверное, интуиция ему подсказала, что внутри его ждут не самые приятные новости. И он оказался прав. Не желая ничего от нас скрывать после прочтения, он передал это послание нам с кем. «Я не знаю, что с этим делать», – расстроенно развел он руками – и отошел к окну, а мы с рыжим родственником погрузились в изучение сути проблемы. Оказалось, что письмо было написано его матушкой, и почти весь текст содержал дифрамбы Тайлерису, как все его родственники им гордятся, какой он замечательный, успешный, умный, находчивый, как удачно породнился с Вальдисом и мною, и как все восторгаются тем, что скоро он станет близким родственником императору. Затем следовало краткое поздравление с выздоровлением и зачатием сына. И самое главное было указано в конце этого послания. Тайлереса, Кристину и всех остальных ее мужей ожидают с визитом этим вечером, дабы посетить семейный праздник, устроенный в их честь. Я был озадачен подобным ультиматумом, но, как говорится, родители не выбирают. «Надо идти», – решительно заявил Кей, возвращая письмо, которое тут же испарилось, вспыхнув золотистым огнем в его руках. «Куда идти?» Сквозь сон пробормотал Дейрон, но тот же, перевернувшись на другой бок, снова отключился. В этот момент из ванной вышли Вальдис с Кристиной, такие счастливые и довольные, что я ими даже залюбовался. «Мы все слышали, мог бы и нас позвать», – добродушно проворчал я, на что генерал лишь улыбнулся. А когда к ним подошли кей изложив последние новости, лицо Вальдиса моментально из расслабленного стало внимательным и задумчивым. Видимо, быстро просчитывал все риски, плюсы и минусы предстоящего визита на семейный ужин в клон Оборотней Тигров. Потом он сдержанно кивнул. Увидев его одобрение, Кристина тоже согласилась на столь внезапное знакомство с родителями мужа, и та и выдохнул с облегчением.